г л а четвёртая. Годы собаки-жизнь. Хотя я не был никогда завзятым другом меньших братьев, но собаки мне по жизни попадались. А как-то весной 78-го д а позвонил средь бела дня приятель, человек очень талантливый, а по профессии астрофизик. «Слушай», — сказал он, — «ты вот в Израиль собираешься». А там тебе в разгар рабочего энтузиазма уже не позвонит известный ученый, без пяти минут академик, чтобы заехать через час и выпить водки. Ясно, что не позвонит, охотно согласился я. На воле люди делом заняты, а не херней в засекреченных лабораториях. По космосу, только по космосу. Перебил он меня и тут же поспешил добавить, будучи слишком умен для облегчающих иллюзий. Но все равно, конечно, на войну. И нечего мне это тыкать в глаз в хорошую минуту. — Выпить мне с тобой охота, а не припираться. Так я выхожу, а я как раз пока сбегаю, — ответил я. И пошел я в винный магазин, где привычно занял очередь и привычно стал читать прихваченную книгу, ибо разговоры в такой очереди знал наизусть и никаких фольклорных радостей не ожидал. Но когда минут через сорок отходил я от прилавка с вожделенными двумя п о л л и т а м и вдруг тесно подошли ко мне возле двери два алкаша и чуть ли не дуэтом тихо сказали «Друг!» купи породистого щенка». На ладони одного из них, в заботливо подложенной кепке, лежал нежно-желто-белый комок необыкновенной пушистости с двумя черными пуговицами глаз над розовым младенческим носом. «А правда породистый?» — зачем-то спросил я. «Не погладить это чудо было невозможно. Сука и м н е быть торжественно, сказал алкаш». И добавил, честно подумав, что ли терьер хер его знает, уже не помню. мать его медалистка всех фестивалей сказал второй зная психологию советского человека 20 рублей просим а на фестивалях за них т ы с я ч у дают бутылка водки в те благословенной памяти времена с т о и л а 3 рубля шестьдесят две копейки я понимал что это чудо отдадут изза бутылку но мучили меня иные соображения моя любимая жена была всегда категорически против того чтобы завести собаку не любила она домашних животных А точнее, обладал очень редким и для обладателя мучительным даром совершенно реального ощущения разных будущих житейских неприятностей. То, что собака будет убегать, теряться, болеть и вообще когда-нибудь умрет, заранее терзало мою жену жгучей болью. А то, что мы животное, конечно, полюбим, и все это будем тяжело переживать, заведомо добавляла Тати страдания еще за нас. Поэтому на просьбу дочери и сам я был не прочь, о чем нешумно заикался, следовал всегда решительный отказ, который обычно был снабжен еще одним замечательно прозорливым доводом. Ты убежишь в школу и к подружкам, папа неизвестно куда на целый день, а я корми ее и с ней гуляй, нашли себе дурочку. Все это вихрем пронеслось в моем сознании, и сам я удивился, слушая, как отвечаю л к а ш а м «Давайте так поступим, мужики. Сейчас пойдем ко мне домой, тут рядом. «Если жена моя всех нас троих не выгонит с порога, я вам тут же отдаю 20 рублей. А если выгонит, то я вам ни за что даю на бутылку. Пошли?» Алкаши потянулись за мной гуськом в полном молчании, очевидно боясь неосторожным словом, спугнуть такого идиота и лишиться бутылки. «Господи!» — сказала тата. «Я ведь как чувствовала, лучше бы сама сходила!» «Терьер!» — л и с т и в й и пугливо сказал один из алкашей. пушистый очень будет. Это, как я услышал, говорил я сам, таким же тоном. Жена тяжело молчала, но ее рука уже тянулась, гладила комочек белой шерсти. А деньги были у меня с собой, и алкаши не растворились даже, просто испарились в о мгновение. Через пять минут первая лужа знаменовала появление в нашем доме собаки, и жена подтерла эту лужу так безмолвно, что я почувствовал себя последним мерзавцем. Дочке нашей было в это время 12, с ы н у д ц т ь А та-то вообще на диво добрый человек. Так что щенка Фому растлили мы мгновенно и бесповоротно. Стал он безбоязненным и наглым. Ошивался непрестанно у стола, за что кличку получил Ефим Попрошаер. й Убегал во всех направлениях, едва оказывался на свежем воздухе. И никакой пресловутой сообразительности дворняжек, и б а терьером он таким же был, как я, горным орлом, не проявлял. Но полюбивших его детей это ничуть не печалило. «Замечательный Фома, много шерсти, нет ума», нежно мурлыкала над ним дочь слова моего сочинения. Моя репутация литератора в доме снова послежала, а сын просто облапливал его с такой неистовой страстью, что Фома визжал и вырывался, забиваясь под кровать. Хотя ласковость и был необычайный, лез ко всем чужим людям с заведомым обожанием, так что сторожем он оказался ровно таким же, как терьером. Еще одну его особенность я пропустить никак не могу, хотя весьма интимного характера она была. Его пушистая курчавость не ослабевала даже под хвостом, и мы частенько чертыхаясь, выпутывали его какашки из густой шелковистой шерсти. А постричу в этих местах не смели догадаться. Во мне Фома незамедлительно признал хозяина и норовил все ночи спать под моей кроватью. На во сне ворчал, повизгивал, хрипел, рычал. переживал какие-то приключения, будто н а в е р с т в о в а л нечто упущенное в прежней жизни, когда был, возможно, волкодавом, морским пиратом или женщиной-вампиром. Кто знает, кем мы были в прежней жизни и как это сказывается на снах сегодняшней. Судьба тем временем плавно катила меня к тюрьме. И когда меня забрали, то Фома, уже впоследствии мне рассказали, просто-напросто сошел с ума. Он выл метался по улицам, ища меня, Возникли у него всякие внутренние расстройства, и попал он под машину, перебегая улицу Ордынку. А знакомый ветеринар объяснил, что это было как бы неизбежно. Попадают под машины уже больные собаки, ибо все реакции и сметка у них сильно ослаблены. Только честно все-таки придется сказать, пафос этой уличной трагедии снижая, что бежал Фома через опасную дорогу м не за призраком любимого хозяина, а завертлявой, соблазнительной районной сучкой. Тоже, кстати, из терьеров. Только бабушка была, видать, шалуней, и туда десяток прочих пород вписался тоже. Я поэтому, когда узнал подробности, написал Фоме высокую эпитафию. «Прощай, Фома, ты пал прекрасно, ты встретил вечные потемки, летя блаженно и опасно понюхать зато незнакомки, и принял смерть судьбе послушно, а дама сладость кобелей». «Ушла, вихляя р а в н о д у ш н о причиной гибели твоей». Похоронен Фома, теперь можно без опаски раскрыть эту тайну под фундаментом новой Третьяковской галереи. После смерти снова суждено было ему попасть ненадолго в руки алкашей. Двое их как раз освободилось из вытрезвителя, что был некогда в конце переулка, и бродили бедолаги в округе, прося денег то ли на дорогу, то ли на опохмелку. Счастье к ним явилось в виде полоумной и н т е л л и г е н т н о г о вида женщины, которая сама к ним кинулась, предложив безумные деньги чуть ли не на три бутылки с закусью, чтобы они всего-навсего закопали маленькую собачку. Господи, они бы скальный грунт немедленно одолели, а тут ф и н ы рядом строят третяковку ь и уже разрыхли на земля. И закопали, думаю, Фому с такой же вороватой скоростью, с какой продали когда-то. Прощай, Фома. «Прости, если я что-то о тебе сказал не так. Любили тебя очень в нашей семье, за что тебе большое спасибо. Тюрьма и лагерь принесли мне близкое знакомство с немецкими овчарками. И с той поры я видеть их спокойно не могу». о н и с того ли, кстати, в Израиле так по сравнению с другими породами мало немецких овчарок, что множества израильтян старшего поколения их облик неразрывно связан с лагерями? На каждой станции Я по дороге в лагерь п р о ш е л пять пересыльных тюрем. Нас окружала охрана с автоматами и штук 10 хрипящих от ненависти овчарок. Я в с е д у м а л как их натаскивают на нас, как обучают такой разборчивой злобе. В Красноярской тюрьме мне посчастливилось это увидеть. Педагогика оказалась очень простой. Я уже писал об этом в лагерном дневнике. нашу камеру выводили каждый день на часовую прогулку. Мы спускались со второго этажа тюрьмы на первый А в пролете лестницы неизменно стояла молодая овчарка. Стоявший рядом воспитатель-охранник чуть придерживал ее за ошейник, и мимо собаки с утра до вечера текла толпа людей, измученных жарой, неволей, духотой, грязью и недоеданием. Тюрьма была огромная. Этот поток наверняка тек сплошняком. Собаку натаскивали на наш вид, на запах запущенности, бессилия и страха. И Натаска действовала очень быстро. Я как раз застал, Первый или второй день такого обучения. Псина стояла равнодушно, далеко вывесив язык от жары и нервно зевая. Дни через десять ее нельзя было узнать. Она рычала и хрипела, порываясь нас достать. С огромных ее клыков стекала слюна, и шерсть стояла дыбом на загривке. Точно такие же овчарки охраняли нас в лагере и сопровождали на работу. Хватит, впрочем, о н и то пойдут ассоциации с самой охраной. А когда попал я в ссылку, то купили м ы избу. Собака в такой жизни была просто необходима. И в субботу первой же недели в новом доме появился мой приятель, ведя за собой на веревке огромного пса. ж н е е суку необыкновенной красоты. Что-то типа очень крупной шотландской овчарки с длинными космами красно-коричневой шерсти, породистой удлиненной головой, мохнатым хвостом и дивно стройными ногами. Слово «лапы» тут никак не подходило. Она была вполне упитанной и выглядела, как домашняя, когда бы не глаза. Полна были глаза ее тоски, растерянности, страха и напряженности. Все выяснилось с первых слов приятеля, человека вполне забубенного. Здесь он был после третьей ходки в лагерь за кражи и драки. Но при этом неожиданно и непредсказуемо доброго и даже жалостливого, как это ни странно тут звучит. «Я нечто должен пояснить, нигде не с читанное мной». хотя уверен, что об этом кто-нибудь писал. «Уже давно в Сибири едят собак. Я не знаю, когда это началось, но полагаю, что пошло от миллионов с ы л ь н ы х населяющих уже десятки лет сибирские пространства. Хотя мяса тут везде достаточно, однако стоит оно денег на базарах, а с деньгами никогда у с ы л ь н ы х не было хорошо. Тем более у тех, кто избывает свои сроки на бесчисленных сибирских стройках, населяя бараки в городах». В основном на водку уходят у них деньги, и могучая была поддержка империи от отнимаемых обратно таким образом этих заработанных рублей. Потому шла свирепая борьба с вареньем самогона. Кровные имперские миллионы крали у казны владельцы самогонных аппаратов. с л о м не хватало на мясо. И в еду пошли по всей Сибири собаки. Отлавливают псов бездомных, выцеганивают у хозяев щенков, крадут и перепродают собак для этой цели. Я был потрясен, когда узнал об этом впервые в своем поселке Бородино, километров 200 восточнее Красноярска. Мне бывалые сибиряки рассказали, что давно и всюду это так. Еще мне повеснули, что люди местные, живущие на воле и в своих домах, над цельными смеются, но при случае тоже собачину едят охотно, только это тщательно скрывают. Ибо уровень приличий человеческих, подумал я тоскливо, существует на любой ступени социальной лестницы. Есть нашего ближайшего друга это не мешает, только побуждает этого стесняться и таить. Первый раз жареное собачье мясо ел я, того не ведая, в первый день своего приезда в поселок, ошалело, празднуя какую-никакую я свободу. И очень плохо стало мне, когда сказали. Но любопытство призмогло, и я поел еще раз. Оно действительно почти ничем не отличалось от баранины, а м е д в е ж а т и н о или к о н и н ы было значительно вкусней. Но после я уже не мог себя заставить. И когда в кузнице друг мой, цыган л ё н я закатывал в узком кругу тайные выпивки с похлебкой с собачьими, я только пил, закусывая водку салом и дивной сибирской травкой черемшой. Вот почему тоску и злобную растерянность в больших черных глазах приведенной собаки понял я с первых же слов приятеля Валеры. ы с о ж а т ь ее хотели, Миран, — сказал он. Уже было костерок развели». А я смотрю, у нее слезы в глазах, все понимает. Я и купил ее у них за пятерку. Они сейчас за эти деньги себе щенка найдут. Бегом побежали. А я тебе ее на новоселье решил. Джульгенда ее зовут. Видать, со двора ее откруто свели, раз имя знают. Давай-ка я ее привяжу. На дворе купленной нами избы была большая конура, оставшаяся от неведомой собаки бывших хозяев. И в сарае нашлась старая цепь. Ошейник мы сделали наскоро из бричного ремня. Джульгенда повиновалась Валере беспрекословно, н а меня внимания не обращала вовсе. Я слегка поглаживал ее, и она наверняка чувствовала мою опаску. После Валера церемонно пожелал нам счастливой жизни в новом доме, выпить отказался наотрез, пообещав зайти для этого попозже, и ушел. А мы с женой и сыном отправились в поселковую баню, с о б с н н о я только через полгода построил. Когда вернулись, я сообразил, что время покормить ж у л ь г е н д у и вышел с миской супа. Мне навстречу вылезла из конуры и злобно зарычала тощее, кошмарное создание с мукрой свалявшейся шерстью и оскаленной клокастой пастью. Так была эта собака, не похожа на упитанную красавицу двухчасовой давности, что я сразу догадался о причине. Отошел чуть в сторону, чтобы увидеть внутренность конуры. Там копошилась кучка новорожденных щенков. Миску с супом я подвинул ж у л ь г е н д е длинной палкой. Так я этой палкой, миску доставая и придвигая, кормил Джульгенду еще дня три. А как-то на закате в ы ш е звать к обеду сына, не нашел его, позвал погромче, и тогда из конуру Джульгенды выпал сон, держа щенка, а Джульгенда, стоявшая рядом, их обоих нежно о б л и з а л а С т е х пор ее кормил сын. И лишь недели через две она сама ко мне подошла и ткнулась головой в колени. В щенков родилось 6 уже у нас просили их, И нескольким людям надо было, не обидев их, отказать, ибо зачем щенков просили мои коллеги по работе, я прекрасно понимал и допустить это никак не мог. Мы всех щенков благополучно раздали, но один остался. И расстаться с ним ни у кого из нас не было душевных сил. Уже и дочка из Москвы приехала к нам на каникулы, и был щенок этот всеобщим любимцем. Назвали мы его Есиром, в честь Есира Арафата. Он выражением лица очень Арафата напоминал т о л к о гораздо благороднее о н а б ы л а у собаки, но ласково именовали Ясиком. Так у нас и жили две собаки, но судьба распорядилась по-своему, и Джульгенда умерла таинственно и страшно. Был тому виной игривый и неугомонный Ясик. Бегал он пока что всюду невозбранно, часто успевал просочиться на улицу, но очень быстро возвращался, ценя нашу большую компанию. А как-то шла мимо забора незнакомая нам женщина средних лет. Ясик выскочил и подвернулся ей под ноги. Она от неожиданности взмахнула рукой, и щенок от чистого испуга тяпнул ее не сильно за палец. Женщина постучалась к нам, вошла во двор и учинила жуткий крик. Она вопила, что мы сами чистые каторжники, что собаки наши каторжные звери, что она пойдет немедленно в милицию искать на нас управу, а то слишком вольно мы живем, и смотреть на это больше нету сил приличным людям. Но только успокаивалась постепенно, потому что боли не было, следов укуса никаких, а возбуждение от внезапного испуга проходило. Что-то лепетнула она еще. Я извинялся и сочувствовал. Пятерку сунул ей, чтобы она з а п е л а волнение. Это был лучший способ оплаты чего угодно в поселке. И она ушла в своя сеть. Я стоял и курил, пока она кричала. Ясик, в и н о в а т о под крыльцо забился. А д ж у р г е н д а вышла на к р и к с конуры и молча наблюдала нас. А женщина, крича, на нее тоже несколько раз посмотрела, и собака наша начала хереть. Перестала вовсе есть и вскоре отощала так, что на проступившем позвоночнике висела шерсть, как будто тела уже не было. Она лежала неподвижно возле конуры и лишь хвостом еле заметно вздрагивала в знак приветствия, когда к ней подходили. «Я привел соседку, тетю Фросю». И старуха сразу же сказала, сглазили тебе собаку, Мироныч, дня через два помрет. К тебе ведь тогда Клавдия заходила покричать, она и сглазила. Воспитанный на научно-популярной литературе, я недоверчиво хмыкнул, но тетя Фрося не обиделась. Я то электроплитку забегал ей починить, то утюг. Дни д е с я т прошло, как Клавдия приходила, правда, вслух припомнила тетя Фрося, и я кивнул. Вот дня два и осталось, помяни м ы е слова, Мироныч. Хочешь, верь н е хочешь, нет. А все у нас в поселке это знают. А Клавдии мать так та коров валила, если осердится. Это любой тебя подтвердит, ее все соседи опасались. А через два дня после этого Джульгенда ночью умерла. И не только тело ее с о х л о с ь почти вдвое за эти дни, но даже голова непостижимым образом уменьшилась так, что перед смертью собака вытащила ее из ошейника. И остался только тезка Арафата охранять сынную еврейскую семью. Он сел на цепь возле крыльца и немедленно почувствовал себя взрослым. А, впрочем, он таким скоро и стал. Благодаря густому подшерстку он совершенно спокойно переносил любые морозы, а порой безмятежно спал под снегом, если его з а н о с заметала, и лишь белый холмик выдавал место его л е ж б и щ а да до п о д т а в ш е е отверстие над носом. Зная, чувство вернее, наше отношение к людям, он был очень необычным сторожем, Злобный непримиримо л а й л на часто навещавших нас милицейских блюстителей и без единого звука пропускал в дом любых уголовников. А на вольных жителей поселка тоже л а й л но слышалось по тону, что это только для порядка. Истекал мой срок, и ясно было всем, что Ясика придется оставить. И не только из-за полной неопределенности нашей предстоящей жизни, не только, я уже не раз пытался приучить его жить в доме, Ясик органически не мог находиться в помещении больше часа. Он начинал выть, скулить, метаться, рвался выйти и просил меня помочь, умильно глядя и подманивая к двери. п о к о л е н и е его предков жили на открытом воздухе, и все попытки перевоспитать его выглядели чистым мучительством. «Может быть, конечно, может быть, что это я так успокаиваю свою совесть, и что со временем он, может быть, привык бы». Но мы тогда так не были уверены в своем собственном завтрашнем дне. За день, до истечения моего ссылочного срока, мы отдали Ясика друзьям. Сын в этот день просто исчез из дому и возвратился только вечером. И всей семьей мы впервые в жизни ощутили тяжесть предательства. Мы слонялись по дому, стараясь не смотреть друг на друга. Едкое и соднящее чувство бередило душу. Предотъездные хлопоты не размывали его. Вся радость долгожданной наступившей свободы была отравлена. С тех пор к предательствам различного рода я отношусь без прежнего яростного осуждения, ибо знаю, как немедля и свирепо это карается изнутри. Друзья наши, надо было, кстати, подобрать людей, неевших собак, что сильно сужало выбор, отнеслись к Язику до да нельзя по-человечески. Понимая, что с ним будет твориться в первую ночь, они легли в спальных мешках возле его конуры, щедро снабдив Ясика миской костей. Он их не ел, не выл, но и не спал. Он просто молча и деловито выгрыз из забора две доски, но цепь не о д о л я л Мы это узнали утром, когда друзья зашли нас провожать. Они нам сказали, что уже он успокоился и даже лаял на прохожих, то есть признал новое место своей территории. Но облегчение мы не испытали. Да, чуть я не забыл еще об одном обитателе нашей избы. А кот Васька... занимал в той нашей жизни видное место. Огромный, черный и гладкий. Был он сумму верен и по-хозяйски нагл. Он достался нам от прежних обитателей дома и презирал нас, как явно временных жильцов. Ко мне однажды он сменил гнев на милость. Я как-то поймал ему мышь. Она заскочила в тумбочку, спасаясь от него, и он бы просидел у дверцы тумбочки любое время. Но я сжалился над ним и т а т а й которая от ужаса забилась в другую комнату. И мышь ему оттуда достал. После этого он с м е с я с ходил за мной, не понимая, почему я бросил столь благородное занятие, как ловлю для него мышей, и вопросительно мяукал. Но разочаровался и оставил меня в покое. У него были свои проблемы. Окрестные кошки обожали его и прохода не давали. Они порой даже сходились на лужайке возле дома и подолгу сиживали там в пустой надежде. Васька себе цену явно знал и попросту не выходил. А после он и к Мильке стал терпимее относиться. Когда тата с Милькой первый раз уехали в Москву на время школьных каникул, Васька тосковал и беспокоился. В Москву? Все годы ссылки я посылал телеграммы только в стихах, поэтому я так запомнил эти первые дни их первой отлучки и самую первую телеграмму. Васька-кот меня спросил, где Эмиль, наш друг и сын, где та женщина-начальник, что кипит на нас как чайник. Грустно я коту ответил «Нет жены, в отъезде дети, молча мы сидим у печки, Ясик воет на крылечке». Другие телеграммы были гораздо бодрее. Когда мы уезжали, я сказал об этом на почте, девушка-телеграфистка, озабоченная и печально, спросила меня «А как же ваши телеграммы? Мы ведь их немножко подправляли и дарили на дни рождения всяким людям». Я был польщен и счастлив, что полезен оказался местным жителем. Но оставаться ради этого я был не в силах. На два последних дня перед отъездом, чуя в доме суматоху и неладное, Васька исчез, и мы с ним попрощаться не сумели. «Спасибо тебе, кот, за прожитое вместе время. Ты уже покинул этот свет, конечно. Пошли тебе, кошачий бог, и в новой жизни много кошек, мышей, здоровья и приятных новых постояльцев. Хорошо, что мы не взяли Ясика в Москву». Пошла у нас тревожная, непонятная и смутная жизнь. Она довольно долго длилась. А в разгар российской оттепели, поздней осенью 87-го, к нам в холодное октябрьское утро залетел вдруг через форточку на кухне ослепительно зеленый тропический попугай. Он от кого-то улетел и, ища тепло, выбрал нас. И семья наша немедленно раскололась вдоль трещин наших несовпадающих, как выяснилось сразу, представлений о порядочности и честности. Я на радостях назвал попугая Кирилл Исаковичем и стал обучать легкому мату, даже не помышляя о возвращении беглеца. Безупречно нравственная тата принялась в крик настаивать на поисках владельца. Дочь молчала, но душа ю зримо разрывалась надвое. Сын также молча отправился к какому-то соседу за клеткой. Сосед наш, находчивый многоопытный плут, Нашел решение предельно мудрое. «Мать тебя заставляет повесить объявление о находке», — вкратчиво и рассудительно сказал он сыну. «И вернуть, конечно, птичку надо. Только вдруг на объявление придет нечестный человек и скажет, что это его птица, как ты узнаешь? Нет, сперва пусть эти ротозеи повесят объявление о пропаже. Пусть они сперва объявят, что потеряли». Если ты, конечно, увидишь это объявление, тогда пиши пропало. Тут уж ничего не поделаешь. Эту мудрую речь наш Милька нам принес уже с клеткой. Не наткнулись мы потом ни на какое объявление, и нас никто не осудил. Зато все заявили в один голос, что тропическая птица, осенью сама нашедшая дорогу в нашу форточку, есть несомненная примета дальней дороги. Даже не примета вовсе, а знамение «настало время собирать чемоданы». Так как в нашей жизни дальняя дорога больше рифмовалась с казенным домом, нежели с о т ъ е з д н ы м и они уже возобновились, то мы весьма насторожились, когда месяц спустя нас вызвали в а в и р Именно там состоялось десять лет назад мое свидание с чекистами, после которого я сел в тюрьму. Мы ехали туда не в самом радужном настроении. Но дивной красоты и строгости офицерша произнесла слова з а м е ч а т е л ь н ы е для времени законности и гражданских прав. «Министерство внутренних дел», — торжественно сказала она, — «приняло решение о вашем выезде». «Ну что, кто-нибудь еще не верит в приметы?» А в Израиле возобновились разговоры о собаке. д а т а прервала их категорическим отказом, напоминая всякий раз, как тяжело терять, когда полюбишь. То, что мы полюбим, было ясно и слепому дураку. «И сын мой...» До сих пор благословляю его за отвагу. Прибег в этой борьбе с родителями к маневру хитроумному и безупречно точному. Как т о из города? Раздался его телефонный звонок, и он сказал мне голосом, дрожащим от волнения. — Папа, тут сейчас из лавки, где торгуют собаками, выбросили щенка, и он погибнет. Он крохотно и скулит. Что делать? — Как это, что делать? — с суровым отцовским тоном ответил я. — Немедленно бери его и привози домой. Мы здесь его покормим и кому-нибудь отдадим. Сын через час явился домой с невообразимо тощим, грязным и покрытым паршой кривоногим заморышем. Еще на нем гнездились все виды мелкой насекомой нечисти Ближнего Востока. — Эх ты, — сказала ему к о р и з и н а в свои 16 лет ты даже родителей не научился грамотно обманывать. Чтобы такое создание выбросили из лавки, надо сперва, чтобы его в такую лавку взяли, А кто такое чудище согласился его продавать? Однако же к приходу матери версия была разработана. Бедного щенка закидывали камнями злые жестокосердые мальчишки. Тут были явственно в е р н ы традиции былой советской пропаганды. Чем идиотичнее и круче, тем убедительнее и правдоподобнее. Версия прошла не сразу. Жена и мать поплакала немного, а сказала много больше из того, что она думает о нас обоих. Но щенок уже о б н ю х и а л квартиру, щедро писал на пол по углам, вилял хвостом и ластился. Ему быстрее всех стало понятно, что судьба его вполне определилась. А через год всего, как это и случается в подобных историях, он вымахал в огромного черного красавца, даже со следами породы. Его гулящая бабушка была, очевидно, бельгийской овчаркой. Так нам объяснили с л е д у ю щ и е люди, и я честно передаю их мнение. Хотя, судя по размаху ушей... Его бабушка, скорее всего, была летучей мышью. Наш любимец по кличке Шах вырос настоящей сторожевой еврейской собакой. Он обожает всех знакомых и незнакомых людей, а боится кошек, птиц и темноты. Неописуемой доброты и дивного благородства получилось животное. А еще интересно, что своим хозяином он признает только сына, а всех нас хотя и любит, но считает некими сопровождающими лицами. лично меня обслуживающим персоналом. Поскольку он собака местная, то очевидно полагает, что хозяин в доме тот, кто лучше знает иврит».